вторая. Все относительно. Я стоял и молчал, лихорадочно пытаясь хоть что-нибудь сообразить. Паника сейчас могла только помешать мне. Слишком много уже сделано для нового плана. Нигде не запалился, никому не открылся, выбрал ограниченный круг лиц для контактов. Неужели кто-то прокололся? или шуруп слишком явный, винтик. В ближайшее же время найдем орку-шлем. Да ну нафиг! Как гном мог разглядеть татуировку на лысине орка? Разница в росте решает. Геральт внимательно смотрел на меня, будто ожидая ответа, и я, не выдержав его взгляда, все же решил заговорить. В политике, как сказала как-то Луна, я туговат, но буду пробовать. «Многоходовка, говоришь? Ты о чем? Осторожно начал я издалека, ведь имен названо не было. Охотник кивнул на трупы. «Ловко мы их, да?» «Ну, что есть, то есть», — согласился я. «Ты кто?» — улыбаясь, спросил мой собеседник. «Что?» — вырвалось у меня. Такой невинный вопрос чуть не выбил у меня почвы из-под ног. «Политика, конечно, грязное дело». Но я не думал, что это еще и запутанное дело. Ты же знаешь, кто я? Развел я руками, пытаясь сохранить самообладание. Геральт хмыкнул, потом сказал. Ты какой-то странный. Пойду-ка я дальше в город. Буду стрелять, Аргасов. Я замолчал. Рыжий, ты там живой? прилетело от Спрута. Да. Меня нахрен чуть не разделали. Двоих уложил. Ты прикинь, насадил на копье. Я сейчас отпишусь. Геральт постоял с минуту, глядя на меня, пока я общался со Спрутом. Затем охотник кивнул на обоих противников и одобрительно кивнул. Круто ты их! У меня подпрыгнули брови. Я не понял. Вот теперь я точно ничего не понял. Это тебе спасибо за помощь, ответил я. Мне! охотник удивился. Я поджал губы. Меня пытаются разводить. Странный разговор мы начали. Я поймал себя на мысли, что. Не могу даже описать, как он себя ведет. Как-то неадекватно. «Если бы не твои выстрелы, я бы не добил их», — усмехнулся я, решив вести себя более естественно. «Пока все так непонятно, буду придерживаться своей легенды. Я хамер, нуб, желающий попасть к мстителям». Повернувшись, я подошел к кинжальщику. Его труп был активен для сбора трофеев, и я открыл окошко. Ого! Даже пара зелий здоровья есть. Эликсир на скорость. Все нубское, но это реальные плюшки. И очень много подорожников. Золотые листочки — один из самых дешевых донатов Патриами. Можно скупать килограммами на начальных уровнях. Отличная помощь тем, кто качается соло. Донатер Фигов. «Мои выстрелы?» После паузы донесся удивленный голос Геральда. Я повернул голову. Буробородый гном с интересом рассматривал свой самострел. Почти такой же, как у Луны, только чуть покруче. Видимо, выбил с моба. Что представляет собой нубский гномий самострел? Приклад, ствол, трубка. На его конце два плеча, как у арбалета. В трубке прорези, между которыми свободно ходит тетива. Взводишь, кладешь в основании ствола любой предмет, хоть камень. Хоть свинцовый шарик, и стреляешь. Что важно для стрелкового оружия большой урон маленький разброс. В гномии их самострелах все как раз наоборот. Небольшой урон огромный разброс. Все для нубов, как и заказывали. Так что мне еще повезло, что Геральт не снес мне голову. Так, не выдержал я, закрывая окно сбора трофеев, я тебя не понимаю. Потому что. Вдруг прищурился охотник. Это многоходовочка. Меня кольнуло нехорошее предчувствие. Где-то меня обманывают. Причем так, что непонятно ни цель обмана, ни средства. Ты точно знаешь, кто я? Нет, ты реально странный, усмехнулся Геральт. Друг мне сказал, надо выиграть. Это хорошо для клана. Едва он сказал о клане, как у меня, стронулись чувства. Пусть Гидра не была моим кланом, Но я успел прирасти к ней. Причем настолько, что единственные люди, кому я сейчас доверяю, — гидровцы. — Ты уже сделал хорошо для клана, — процедил я сквозь зубы. — Я понимал, что говорю глупость, что могу выдать себя, но обида Марины — это и моя обида. — Да, это моя многоходовочка, — улыбнулся геральд Как ни в чем не бывало. Я удивленно застыл, даже злость, едва наклюнувшись, куда-то делась. Стоит и лыбится. Козел, как сказал бы Винтик. «Рыжий, ты там где? Что нам делать?» Снова спрут. «Еще полминуты!» «Да задолбал уже!» «У тебя диарея, что ли? Враги страшные были!» Грубые шутки стража чуть взбодрили меня. И мое раздражение я решил направить на бывшего вестника. «Так говори, что тебе надо от меня?» Снова спросил я. «Ты сам сказал, что знаешь, кто я?» Ты реально думаешь, я не знаю, кто ты?» Геральт, смирив меня взглядом, склонился над магом, обшаривая его инвентарь. Я же стоял и беспомощно глазел, совершенно потеряв последние шаблоны для нормального поведения. Я снова прокрутил в уме весь наш разговор. Это не разговор двух нормальных людей. Тут либо один из нас толстый тролль, король форумных срачей, либо кто-то тронулся умом. «Зачем ты это сделал, Вестник?» — напрямую спросил я. «Была не была». Едва я произнес имя Вестник, как геральд резко повернулся ко мне, вытращившись круглыми глазами. Затем он приложил ладонь ко лбу, поморщившись от боли, и как-то странно зашатался. Руки стали подрагивать в разные стороны. Ноги непослушно заплелись. «О!», -о, -о, -о — вырвалось у охотника. Будто произошла резная поломка вирта и от игрока поступают неправильные мысли команды. Как говорят, синхронизация страдает. Но вот это все прошло. Геральт тряхнул головой, вернув себе нормальные движения. Когда он посмотрел на меня, его глаза были слегка ошалелыми, но через мгновение снова стали осмысленными. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» — снова спросил он. Я тихонько присел на корточки, боясь, как бы у меня тоже не пострадала синхронизация. Если я чего-то не понимаю, обычно становится неудобно, и хочется либо поскорее разобраться, либо избежать проблемы. Но сейчас мне стало жутко. Я в город пойду. Геральт тихо прошел мимо меня, обогнул валун и направился на равнину. Надо Аргасов стрелять. Ощущение было, будто мимо меня призрак прошел. У меня по коже пробежали мурашки, и я некоторое время стоял, вперившись взглядом в энергопаутину, которая от меня отделяла шагов десять. Вдруг сиреневая стена моргнула и мгновенно сместилась ближе. Теперь до нее оставался шаг. Даже тело мага исчезло за ней. Вздрогнув, я сразу очнулся. Королевская битва продолжается. Блин, стенка вполне сейчас могла меня съесть. Повернувшись, я припустил за Геральдом. «Эй, стой!» Охотник успел уйти шагов на двадцать вперед, веляя между камнями и кустами. Далеко впереди возвышалась сторожевая башня и, кажется, Геральт взял курс на нее. «Ты задолбал уже, тебя долго ждать-то? Я уже третьего положил!» тренкнул приват от Спрута. «Как там луна с шурупом?» послал я ответ, легкой трустой подгоняя своего гнома. «Нормально, еще с двумя Авенусами объединились». «Это хорошо, а ты?» «А у меня все просто охрененно! Меня преследуют Аргасы!» ответил Спрут, добавив в конце грозный смайлик. «Блин, надо найти тебя!» «Ага, неплохо бы, Рыжий!» Я бежал за Геральдом, даже не понимая, что мне от него надо. Бывший лидер Гидры вполне мог просто играться со мной, изображать неадекватность. Я не понаслышке знал его стратегические способности. «Постой!» Геральд повернулся, сначала навел на меня самострел, но едва его взгляд скользнул наверх, на мой статус, как он успокоился и улыбнулся. Я пошел с ним рядом. Вытащив из инвентаря пару золотых листов и приложив их к руке. Очки здоровья стали понемногу капать вверх. Думаешь, я не знаю, кто ты? Да знаешь, знаешь, я оборвал его на полусловие. Буробородый недовольно поморщился, я же продолжил допрос: Слово гидра тебе о чем-нибудь говорит? Гидроузел, гидропривод, задумчиво сказал Геральт. Гидроудар. При последнем слове он опять поморщился и приложил ладонь ко лбу, чуть пошатнувшись. «Блин, что с ним? Все происходящее казалось бы цирком, если бы не происходило на самом деле. Сколько раз я представлял себе, что «Вестник» — моя цель номер два в операции отомщения. Но что бы вот так? «С тобой все в порядке, Геральт?» спросил я. «Да, прекрасно», — улыбнулся гном. «Врач говорит, что это от переутомления. И друг мне говорит, надо больше отдыхать. Ганкер!» Приняв сигнал от спрута, я едва поборол желание отправить стража в игнор. «Спрут, я пытаюсь придумать!» «Да я уже вроде оторвался!» «Это хорошо. Со мной рядом вестник». Как я и ожидал, после этого сообщения затянулась пауза. Страш не отвечал, я с удовольствием себе представил, как неуравновешенный гном фигачит копьем по всем камням вокруг. «Пусть лупит палкой по кустам. Отличная разрядка для настоящего мужика». «Ты проломил ему башку?» Наконец прилетел ответ. Я усмехнулся. «У спрута весь мир простой и прямолинейный. Мне бы так». «Тут все сложно, спрут. Рыжий, берешь молот, берешь башку и ломаешь. Встретимся, все сам увидишь». «Нахрен!» Я поморщился от такой эмоциональной речи, но следом сразу же прилетело. «Нашли меня! Рыжий, кажется, меня сейчас сольют!» «Блин!» Вот здесь я занервничал. Каким бы придурком ни был этот спрут, Но теперь он моя команда. Ладно, Геральт, мне надо друга бежать спасать. Друг говорит, что друзьям надо помогать, задумчиво сказал охотник. Меня начал уже бесить этот новый вестник. Еще больше меня раздражало, что я ничего не понимал и вдобавок не знал, как помочь спруту. Хочешь, я тебе помогу? Предложил охотник. Давай. Сразу же согласился я, лишь бы не продолжать странный разговор. Вокруг огромная локация, камни, деревца, кусты. Впереди сторожевая башня. Далеко за ней, в центре круглой равнины, город. Как найти спрута? Мне надо сначала друга найти, не особо надеясь на адекватный ответ, сказал я. Его аргасы зажали, спасать надо. Это многоходовочка. С сознанием дела сказал Геральт, крутя головой, будто тоже пытался высмотреть спрута. Я только отмахнулся. А может, я ошибся, и это не тот вестник? Какой-нибудь совершенно незнакомый мне человек выбрал такой ник. Сейчас вообще много народа фанатеет по старой классике фэнтези. И этот ник во всех вариациях уже кто только не перепробовал. «С башни надо смотреть», — Геральт указал вперед. После этих слов я снова почувствовал себя тугодумом. «Блин, вполне очевидная вещь. Заберись повыше и осмотрись». Я сразу притопил к новой цели. Сзади зашуршали быстрые шаги. Охотник не отставал. Башня была все ближе и ближе, и я бежал в надежде, что Патриам с милостивицей и спрут, окажется где-то поблизости. Все-таки, судя по размерам, земля сражения огромна. «На башне Аргасы», — послышался голос Геральда. Я сразу взял чуть правее и нырнул за ближайший огромный камень. Охотник присел рядом. Укрытие вполне могло спрятать нас двоих. До башни было еще шагов сто, и я нифига не видел, что там кто-то есть. Верхний открытый ярус под самой крышей уже проглядывался отсюда, но сколько я не тужил глаза, четкости не прибавлялось. «Уверен?» — спросил я. «У меня на десятке интеллекта восприятия. Геральт пожал плечами, типа «Хочешь, верь, хочешь, не верь». Я поверил сразу, потому что очень скучал по такому же достижению у аншота. «Не видишь, кто там?» «Кажется, двое. Один с луком вроде». «Это хорошо. Сейчас подумаю». «Тут нужна многоходовочка», — кивая сознанием дела, сказал геральд выглядывая из-за камня. Я резко обернулся на него. «Он издевается, что ли? Меня от этого слова скоро тошнить будет». Гном с улыбкой посмотрел на меня, слишком искренне. «Блин!» — выругался я. «Что?» — спросил охотник. «Ничего. Пробуем атаковать. Когда подойдем, сможешь попасть в них?» геральд с сомнением посмотрел на свой самострел. «Если только напугать...» «Будет достаточно. Я попробую пробиться, если там наверху две тряпки или лайта, я, думаю, вполне смогу их раскидать». Охотник нахмурился, почесал лоб, потом выдал свой вердикт. «Плохая многоходовочка. Внизу могут быть войны. Я пожал плечами. Другого плана пока не было. И спрута уже могут слить, так что надо спешить. Спрут живой? Пошел нахрен! Держись, скоро будем! Оба пошли нахрен!» Я усмехнулся, затем двинулся вперед. Короткими перебежками, перемещаясь между природными укрытиями, мы приближались к башне. До нее оставалось совсем немного, когда в камень, за который я как раз нырнул, со звоном прилетела стрела. Геральт, который только что хотел перебежать ко мне от другого валуна, сразу же вернулся назад. «Воткну! Драмуака!" раздался веселый голос сверху. «О, эти тоже хотят воткнуть!» «И опять Мааку!» «Это хорошо!» Это значит, народу нравится новое событие от разрабов. Надо будет провести анализ и подумать такие что могут значить эти слова. Я наспех попытался придумать что-нибудь обидное в ответ, но ничего на ум не шло. Тем более они все равно не поймут. А Моака их не напугает. Чекнув напоследок уже восстановившиеся пары подорожников здоровья, я кивнул Геральду. «Стреляешь, прячешься, я выскакиваю». Они прицелятся в меня, а потом снова стреляешь. Понятно? Отличное, но... Все, давай!» Дал я отмашку, не желая больше слышать бреда. Охотник высунулся и разрядил вверх самострел. Из ствола вылетела целая россыпь. Видимо, он зарядил туда гравий из-под насыпи. С башни раздался крик. Геральт сразу нырнул обратно, и в его камень прилетел сгусток холода, похожий на снежок. Я уже вылетел из-за укрытия и широким юзом бежал ко входу в башню когда ко мне пришло легкое удивление маг холода блин не так часто его встретишь потому что прокачка этого класса настоящий кактус и раскрывается он во всей красе только на семидесятом мимо пролетела стрела едва не воткнувшись в плечо прямо в грудь мне влепился новый снежок Креаген криоген нанес вам 80 урона замедление не подействовало на вас я усмехнулся таким цифрам вот вот его основной минус Маленький урон и заморозка, которые еще и не каждый раз прокает. Хотя, надо сказать, этот криоген довольно меткий. Влетев в открытый проем, я сразу кувыркнулся, чтобы не дать по себе попасть, если тут вдруг засада. Я оказался в круглом небольшом помещении с винтовой лестницей вдоль стен. Вот! раздался крик за спиной. Даже не пытаясь разглядеть, кто там, я развернулся и провел весенний гром, оглушая противника. «Вы нанесли Покету 303 урона. Оглушение успешно. Еще один кинжальщик. Какой популярный класс. И сразу видно, нуб конкретный. Умный спрятался бы в инвизе и подсек бы меня на лестнице. Я разделался с Покетом еще за пару ударов, совершенно не стесняясь бить по голове. А ведь что-то такое было в этом, молотить дробящим оружием по черепушкам врагов. Что-то свое чурующее. Едва тело скатилось мне под ноги, я вскинул голову вверх. Судя по снарядам, которые летели в меня на улице, сверху как минимум двое — маг и лучник. Лестница ветками поднималась вдоль стены, на ней еще никого не было. Прихватив молот поудобнее, я устремился наверх. Сейчас все решало скорость. Сделав около трех кругов, я увидел, наконец, проем в потолке. Он был довольно длинным, чтобы идущий по лестнице мог выйти в полный рост. В этот же момент опасно мигнула полоска выносливости. Блин, только бы не свалиться перед противниками от усталости. В проеме никого не было видно. Ну что за нубы, неужели встали с двух сторон, чтобы снять на выходе? Меня же на лестнице можно было расстрелять спокойно. Слева стена, справа убийственный прыжок, на первый этаж. Подскочив к самому проему, я пригнулся и вытянул наружу молот. победному оружию сразу прилетели стрела и снежок. Но гордость Тора выдержала. Я сразу же выскочил наверх и перед кувырком крутанул головой, пытаясь оценить обстановку. С одной стороны лучник, с другой маг холода сидят, пригнувшись. Боятся обстрела снизу. Первым снимаю лучника, у него урон больше. Я прокатился по полу, над головой пролетел еще снежок. Криоген перезаряжается намного быстрее лукаря, это факт. Едва под пятками оказался пол, я поменял направление, смещаясь к лучнику. Тот уже натягивал новый выстрел, и я завалил тело на бок. Стрела прошла вскользь, кажется, даже кулер отметил дуновение ее оперения. Лучник встает, удивленно глядя на меня, вытягивает из колчана новую стрелу. Я же вскакиваю из разбега, даже не поднимая молота, в стиле знаменитого царя Леонида, выкидываю ногу вперед. Это Спарта! заорал я, и мощным толчком стопы отправляю задохлика в полет с башни. «Вы нанесли Лагавасу 68 урона». «Ну да, спинка засчитали намного меньше урона, чем от кувалды». «Но тут и не в этом была задумка». «Криоген нанес вам 85 урона». «Вы чувствуете эффект от магии замедления». 3. «Вот же нафиг! Везунчик, блин!» 2. «Я разворачиваюсь и в медленном порыве пытаюсь бежать к магу холода». «Ноги двигались, как в густой болотной тине». «Слишком медленно». У меня даже полоска выносливости издевательски поехала вверх. Типа я отдыхаю. 1. Криоген нанес вам 79 урона. Замедление не подействовало на вас. Ничего, эффект был недолгим, и я, снова набрав скорость, мчусь к противнику. Криоген нанес вам 83 урона. Вы чувствуете эффект от магии замедления. 3. Мак холода хищно ощерился и короткими прыжками стал уходить от меня, нарезая круги по краю верхнего яруса.